и экономических реформ, благодаря которым сумел решить много насущных и остро стоящих вопросов. Не все его реформы были успешны, но взятые вместе они оказались очень важными для будущего развития Сибири. Как только Годунов в 1667 году прибыл в Тобольск, он приказал произвести перепись населения во всех городах и сельских районах Тобольского разряда, Целью переписи, согласно инструкции Годунова, местным официальным лицам являлось выяснить, как экономическое положение и способность платить налоги различных групп населения, так и обороноспособность городов, особенно расположенных в южной части Западной Сибири, открытой для нападения калмыков, башкир и других противников. Что касается военных дел, то Годунов решил не только реорганизовать вооруженные силы под своим командованием, но и построить укрепленную линию для защиты южной части Тобольской провинции, районы Шадринска и Тюмени. Работа по возведению линии началась на востоке у городка Тарханский острог на реке Тобол. Оттуда она прошла вверх по Тоболу, к Елуторовску, а затем на запад, вверх, по реке Исеть, через Шадринск и Долматово, куральской горной гряде. Общая длина линии должна была составить 472 версты. Она состояла из засек, преград из поваленных деревьев в лесных районах, и в некоторых местах из рвов и земляных валов. Между существующими укрепленными городами дополнительно построили несколько новых крепостей. За время службы Годунова на этом посту линию полностью не закончили, однако она служила своей цели. Сибирские вооруженные силы первоначально состояли из стрельцов, казаков и вспомогательных отрядов местных жителей. В самой Московии, начиная примерно с 1630 года, при помощи иностранных специалистов создавались новые армейские подразделения. Большую часть из них расформировали после неудачной войны с Польшей 1632-34 годов. При царе Алексея эксперимент повторили в более широком масштабе, и отряды нового типа, рейтеры, кавалерия и солдаты пехота постепенно стали основой московской армии. В 1661 году один из предшественников Годунова в Тобольске, князь Иван Хилков, организовал два отряда модернизированных войск, кавалерийский и пехотный. Людей набирали на месте и отдавали на подготовку к инструкторам, каких смогли найти, большинство из которых сами не имели представления о новых методах. Эти войска стояли небольшими отрядами в городках и селениях южной части Тобольской провинции. Когда Годунов прибыл в Тобольск, количество рейтеров приближалось к семи сотням человек, а солдат — к 850. пятидесяти. Годунов нашел, что все они недостаточно подготовлены, Большинство плохо вооружены, а их содержание слишком дорого. Кроме того, Годунов понял, что и рейтеры, и солдаты не соответствуют своей задаче сражаться с калмыками или татарами. Рейтеров, тяжелую кавалерию, готовили воевать крупными отрядами. Метод эффективный в войнах против Польши и Швеции, но не со степной конницей. Годунов заменил поэтому два отряда одним, хорошо подготовленным подразделением легкой кавалерии драгунами. Кавалерия драгун была более подвижной, чем рейтерская, и обучена воевать в пешем строю, на случай, если возникнет такая необходимость. Чтобы сократить расходы на новый отряд, Годунов установил для солдат и офицеров значительно более низкое жалование. В качестве компенсации тем и другим, дали право получить земельные участки, размер которых зависел от чина. Младшим офицерам полагалось от 9 до 24 десятин, старшим офицерам от 27 до 90. Этот принцип применялся также к жалованиям других категорий служилых людей в Сибири.